Глава двадцать «Путь в пустоту». «Бывший десятник Ирчин». Назойливый шепот Леура начал раздражать меня уже после первого часа нашего побега из временного лагеря. Кажется, он перестал отдавать себе отчет в том, что проговаривает все свои мысли вслух. В некоторой степени я его даже понимал. Такой насыщенный день происходит в жизни не у каждого гоблина. Да и, честно говоря, даже мне сложно переварить то количество событий, что случилось за сегодняшний день. Нет, каждое происшествие по отдельности не вызвало бы столько эмоций. Но все они вместе вполне могли повредить рассудок молодого мага. Несмотря на все это, я был очень рад, что нашелся еще один гоблин, который озаботился приобретением навыка сопротивления ядам, пусть и таким жалким. Конечно, у Леура он явно был довольно паршивый, но и этого хватило, чтобы он не потерял сознание, как все остальные. И сейчас новый испеченный помощник тащит мой стартовый капитал в естественно прекрасное, но пока еще далекое будущее. В противном случае пришлось бы делать выбор, кого из воинов брать с собой. Либо Мареша, либо Улера. Ну и, конечно, Тоталема определенно пришлось бы добить потому что троих на волокуше я бы точно не утянул. Хотя, возможно, я добил бы вообще всех, ведь совсем не факт, что кто-то из них самостоятельно пришел бы в себя. А вот с помощью Люра были все шансы поставить на ноги теперь уже моих солдат. И это будут лично мои воины и маги, обязанные долгом жизни. Не солдаты лорда, нет уж. Этим гоблинам я смогу донести, благодаря кому они еще топчут эту грешную землю». По правде говоря, Мареше и Улеру чертовски повезло. Ведь не погибни новобранцы Тал и Жуе, я бы выбрал именно их. Просто потому, что молодыми гоблинами было проще командовать, ну или манипулировать, если говорить откровеннее. Новобранцев с годами можно воспитать на собственном примере, в строгости и аскетизме. У взрослых же гоблинов уже давно сформировалась ось личных ценностей. У Мареша за годы службы произошло множество потрясений, которые оставили на его душе такие раны, что и сотни лет их не излечат. Аулер, в принципе, никогда не имел внутреннего стержня, который мог позволить ему совершенствоваться над самим собой и становиться сильнее. Он был из того малого числа гоблинов, кто по большей части доволен своей жизнью. И все потому, что в молодости его попытки подняться выше в иерархии нашего общества были позорно провалены. На их фоне молодые Тал и Жуе, лично для меня, выглядели невероятно перспективно. Характеристики этих воинов можно было распределить не так, как это было бы выгодно для их индивидуальной силы, а в большей степени ориентируясь на мои личные цели. Некоторые параметры можно было бы полностью игнорировать, такие как, например, живучесть и выносливость. Да и восприятие с ловкостью им особо не пригодилось бы, служа они под моим началом. А вот силу я увеличил бы максимально. Ведь именно эта характеристика при правильном обмундировании и грамотном вооружении превращает слабого воина в несокрушимого и очень опасного солдата. Только представьте, огромный воин, облаченный в тяжелую стальную броню, а в руках у него чудовищных размеров боевой молот. Ни один нургал или даже Арахниты близко бы не представлял угрозы для такой комбинации. А как поступают гоблины, получившие свои первые очки характеристик? Обычно они сразу же увеличивают живучесть, а особо одаренные так и вообще поднимают выносливость. Как они любят говорить, чтобы хватало сил убежать от противника. Конечно, одной силой противника не одолеть. Или, если говорить точнее, то большой и медлительный воин не может быть универсальным. Его применение в некоторой степени тоже ограничено и имеет узкий коридор возможностей. Но в грамотных руках такие единицы становятся непобедимы. Именно так и нужно для моих подчиненных солдат. А вот Мареш, распределяя свои характеристики, в большей степени попытался повторить все за мной и стать в какой-то степени универсальным бойцом. Но, как вам скажет любой ветеран, прошедший сотню битв, ничего универсального не существует. И это мнение очень близко к истине закончив размышлять над выбором гоблинов, которых решил забрать с собой и тем самым, возможно, только продлил их агонию перед смертью. Ведь если я ошибся с направлением, и через пару часов мы не выйдем к скальному хребту, точнее, к его предгорью, то наше путешествие будет очень печальным и коротким. И, думаю, чрезвычайно мучительным. Также я очень надеялся, что Ной Эри, увидев, что произошло с его подчиненными, решит, что это дело рук отцева, а не какого-то мелкого десятника, который, к тому же, однозначно был отравлен и парализован. Ведь только такому опасному игроку было под силу не просто убить мертвых рыцарей, а именно что надругаться над их телами, но при этом оставить в живых». «В такой ситуации сильнейшие подразделения крепости Халот Джерем должны бросить по направлению к древним межмировым вратам». «Конечно, оставался шанс, что и по нашим следам отправят погоню. И так, скорее всего, и произойдет. Но я очень надеялся, что такой явный след, который я оставляю этой импровизированной влакушей, не мертвые воспримут как отвлекающий маневр сотника Ацева и не станут посылать какого-нибудь монстра ранга «Ди». В любом случае, ничего более подходящего я не придумал. Так что остается уповать только на удачу и судьбу. Возможно, для того, кто никогда не бывал в мире ТСР, может показаться, что это просто заповедник и вообще желанная цель, где бесконечно появляются слабые скелеты и мелкие химеры. И что для сильного воина, такого как сотник Ацев, это место ничто что иное, как кладезь бесконечных уэс Но на самом деле все обстоит совершенно не так. Стоит всего лишь раз ошибиться, проглядеть в легионе скелетов всего пару десятков рыцарей смерти Деранга, и ни сотник Ацев, ни даже тысячник тарак кровавый не уйдут без потерь. Конечно, они могли бы взмыть в воздух и попытаться сбежать. Но у древней нежити против таких маневров есть свои контрмеры. Поэтому этот мир и считается закрытым. Здесь каждый день погибают сотни тысяч немертвых в бесконечных сражениях между собой. Но и восстает их за это же время не меньше. Здесь, в пустошах, вполне возможно встретить блуждающие от скуки существо Сиранга и даже не заметить, как погибнешь от его когтей. И риск этот слишком велик. Поэтому умудренные опытом войны, такие как сотник или даже тысячник, стараются не задерживаться в таких мирах. Да и вообще пытаются как можно меньше привлекать к себе внимания. Ведь нет такой цены, которую они готовы заплатить за свое существование». Настолько древние игроки, такие как Тысячник Кровавый, за прожитые годы научились ценить свои драгоценные жизни, как никто другой, и стараются как можно реже подвергать себя хоть сколько-нибудь серьезному риску. Когда мы удалились на 20 верст, я приказал Леуру начать лечение Таталимаса. и было тому несколько причин. Но самый главный из них, как представлялось мне, был крайне изнеможденный вид моего старшего мага. Последнюю версту он шел, уже не в полной мере отдавая себе отчет в происходящем вокруг, то и дело теряя мой след и сворачивая в сторону от намеченного мной маршрута. Его стойкости можно было бы даже позавидовать, если не знать, что старался он исключительно из-за страха быть убитым». «На самом деле, это не так уж и важно, по какой именно причине так сильно старается Леур. Главное — это достижение поставленных целей, остальное вторичное». Таталемсо пришел в себя только на несколько мгновений, после целых пяти усиленных заклинаний лечения. И, несмотря на то, что он все-таки очнулся, внешний его вид не предвещал ничего хорошего. «Заторможенная реакция вместо ответов на заданные вопросы...» невнятное блеяние, даже глаза не мог долго держать открытыми. Мои надежды на быстрый результат от лечения абсолютно не оправдались. В итоге я решил задержаться на целых десять минут для отдыха Леура и на дополнительные попытки привести в сознание еще и Мареша. Конечно, много энергии мой волшебник из кристаллов маны за это время поглотить не сможет, но это будет хоть какое-то подспорье к его не такому уж большому резерву. Сам я тем временем решил провести небольшую ревизию доставшегося мне имущества, которое в такой спешке пришлось реквизировать из нашего бывшего временного стойбища. И еще в лагере мне пришлось соединить бездонные сумки и улучшить их до «И» ранга, просто чтобы вес помещенных в них предметов был уменьшен в 20 раз вместо первоначальных 10 раз в сумках F ранга. «Всего с 57 семи гоблинов мне досталось тридцать девять бездонных сумок и франга. Из них удалось полностью улучшить пять штук путем их объединения. Благо, оружейные карты, которые достались мне от уже мертвых гоблинов, ничего не весят. Но вот огромное количество заготовленных факелов для возвращения через мир с шорс пришлось выкинуть. Как и почти все бурдюки с водой». Также довольно большое количество еды тоже пришлось оставить в брошенном лагере. Так как и без этого утащить на носилках такое количество веса было чрезвычайно тяжело. Благо я сразу же снял свою неподъемную броню и поместил ее в бездонную сумку. В итоге ее вес снизился до несущественных трех мер. Жаль, что так нельзя было поступить с Марешем и Улером. Тогда и запасы еды не пришлось бы так сильно урезать. «Да что там еда? С большей тревогой я избавлялся от стрел для луков. Ведь именно они, а не еда, могли действительно продлить мою жизнь». Если не учитывать уменьшение веса от бездонных сумок, то сухого пайка разного вида было взято с собой около 500 мер. Примерно это же количество воды для питья находилось в бурдюках. Этого должно хватить для пяти гоблинов на сто дней похода. «Конечно, для действительно затяжной миссии таких запасов будет недостаточно. Но, думаю, если нас не прикончат раньше, то мы должны будем раздобыть еду где-нибудь еще. Пять тысяч стрел тоже весили в районе 500 мер, но, может быть, чуть больше. Жаль только, это обычные стрелы, а не тяжелый вариант, который я использую сейчас. Их как раз-таки осталось не больше 500 штук. Но особого выбора все равно нет». Если подытожить общий вес, включая и остальные бытовые мелочи, необходимые в походе, то пять сумок, что сейчас были закреплены на самодельных носилках, весили чуть больше ста мер. Будь я посильнее, то, возможно, и увеличил бы объем награбленного имущества, но, по правде говоря, и этот вес удалось тащить с большим трудом. Про бурдюки с кровью гоблинов вспоминать не очень хотелось. Это действие далось мне с большим трудом. «Не в физическом плане, конечно, а скорее в моральном. Естественно, мной двигал прагматизм и рациональность, но, думаю, в большей степени это была алчность. Кровь в мертвом мире ТСР невероятно дорого стоит. И почти сто мер свежей красной и тягучей жидкости, конечно, если ее удастся продать, может потянуть не меньше, чем на пару тысяч ОС». В эквиваленте, естественно, но все же это огромное подспорье для меня. Особенно с учетом моего крайне бедственного положения в данный момент. Если быть откровенным до конца, то убивать своих боевых товарищей было отнюдь непросто. Наверное, исключением был только потерявший ко мне всякий страх Чикир, с недавних пор ставший доносить журеку обо всем, что происходило в «Десятке», с особым тщанием. «Ведь он был самовыдвиженцем на эту почетную должность. Никто его не заставлял этого делать. И, честно говоря, его горло хотелось уже давненько спороть. С остальными же я был знаком много лет к ряду, и обрывать их жизни было очень сложно. Наверное, в моей душе еще осталось немного от того молодого и крайне доброго гоблина, которым я когда-то был» поэтому мне было тяжело оставлять их в крепости на растерзание нежити, чтобы из них с помощью кровавых ритуалов сделали неживых солдат. Так что бросить их и обречь на вечную службу и муки в этих пустошах я посчитал непозволительной роскошью. Опять же, сколь бы малое я не оставил хозяину крепости Холоджерем, это непременно увеличило бы его силу». Хотя, возможно, после произошедшего до конца дней меня и будут терзать кошмары из-за убийства своих соплеменников, подобно скоту на бойне. Но я очень надеюсь, что в своем гневе тот же Ной Эрий бросит все силы крепости, чтобы догнать нарушившего их договор сотника Ацева. Именно на этот исход я рассчитывал больше всего, убивая своих сослуживцев. Ведь иначе наши участи не позавидуют и мертвые. Скорее всего, Леур, наблюдавший, как гибли от моей руки все отравленные гоблины, никогда не сможет понять меня и тем более разделить мое мнение. Ведь одно дело, когда солдаты гибнут от вражеских мечей. И не так уж и важно, что происходит это из-за твоей ошибки. Так уж повелось у аристократов. Если твои руки не запятнаны кровью, то и душа чиста. Не буду скрывать. «Разорви наших солдат на моих глазах тот же костяной ужас Деранга!» Я не испытывал бы таких угрызений совести. Но я оборвал их жизнь лично, и это словно бы оставило на моей душе глубокие зарубки. Думаю, теперь мой молодой маг никогда не сможет перестать меня бояться. И с какой-то стороны это даже хорошо». Пока я проверял бездонные сумки, Леур тем временем всего за пару минут потратил весь свой резерв, пытаясь привести в чувство тяжело раненного Мареша. Это может стать большим подспорьем в нашем побеге, если он бы смог встать на ноги и хотя бы двигаться самостоятельно. Поэтому сейчас Леур вытягивал энергию из запасенных мной кристаллов маны с особым усердием. Конечно, хотелось надеяться, что Мареш сейчас очнется. Но, видимо, этому было не суждено случиться. Ободряло хотя бы то, что цвет его лица однозначно стал уже не таким бледным, как и дыхание перестало быть сбивчивым. Внимательно осмотревшись во всех доступных мне диапазонах восприятия, я убедился, что по нашей душе преследователи еще не прибыли. Поэтому есть немного времени проверить системные сообщения, которые в спешке пришлось проигнорировать. Внимание! Вы получили 8С. «Внимание! Вы получили 10 ОС. Внимание! Вы получили 27 уровень. Дополнительно вам доступно 1 очко параметров». Я настолько спешил, что даже не заметил, как поднялся уровень. Благо, карты навыков подбирал на одних рефлексах. Что еще показалось мне странным? Я вообще не почувствовал энергию, проходящую сквозь мое тело во время убийства как скелетов, так и гоблинов. «Видимо, на такое количество ОС мой организм больше никак не реагирует». «Внимание! Вы получили 6 ОС». «Внимание! Вы получили 28 уровень». «Дополнительно вам доступно 2 очка параметров». «Внимание! Вы получили 8 ОС». «Внимание! Вы получили 10 ОС». «Я сразу же перевожу свободный опыт в свой накопитель, пока появилось немного времени». Конечно, прямо сейчас можно использовать весь опыт из накопителя и подняться до 34 четвертого уровня. Но улучшать свои характеристики во время побега было бы крайне неразумно, как мне кажется. Да и большого толка это не возымеет, потому как на самом деле знаковым был только сороковой уровень. Ведь он позволил бы мне улучшить навыки и ранга до третьей ступени. «2206 из 5000». Вспомнив о навыках, я проверил карты, выпавшие из гоблинов и ветких скелетов. Материализовав из невесомого колчана, я начал их просматривать одно за другой. По правде говоря, даже не надеялся на такой подарок от системы, когда обрывал жизни потомков-аристократов. Ну, или, если говорить проще, магов из нашей армии. Потому что за их отнятой жизни угрызение совести меня точно мучить не будет. «Карта навыка?» «Малый магический дар. Один из пяти. Ранг F. Описание. Открывает параметр мудрость плюс одна единица. Позволяет почувствовать ману, а также накапливать ее. Насыщение. Семь из десяти ОС». «Конечно, соблазн использовать карту прямо сейчас был велик. Но процесс этот не мгновенный и может занять довольно много времени». Ведь внедрение новой характеристики не может быть чем-то простым и быстрым, а главное — безболезненным. Одна из заветных и долгожданных целей, наконец-то, у меня в руках. Осталось только не умереть в ближайшие дни. А там и у Леура нужно будет потребовать заполнить мои пустые карты и ранга известными ему навыками. В остальном добыча не удивила. Но жаловаться даже на то, что досталось, я точно не стану. Под два десятка пустышек Эфранга. Три карты со знанием языка гоблинов. еще пять с навыком владения оружием. Пару на меч, столько же на копье и одно на лук. Со скелетов, похоже, выпали только пустышки. И то не со всех. Но это и не удивительно. Кажется, их не баловали различными навыками. Простая рабочая сила на протяжении веков. Такая перспектива бессмертия, как ни посмотри, не вселяет оптимизма. Из задумчивости меня вывели слова Леура. «Господин Эрчин, кажется, Марэш начал приходить в себя», — неуверенно сказал он. И действительно, мой ветеран открыл глаза и бездумно смотрел в небо, не обращая внимания ни на что другое. Ни встряска, ни хлесткие удары по щекам не смогли привести его в чувство. Взгляд по-прежнему оставался отрешенным, а глаза словно стеклянными. Леор только что наложил на него заклинание лечения, потратив тем самым свою оставшуюся энергию, но это не возымело никаких положительных последствий. Леор, держи камни маны в руках и прямо на марше используй лечение на самом себе. Это немного увеличит твою выносливость», — произнес я. «Потому что бежать нам еще довольно далеко». «Будет исполнено, господин Десятник!» Как-то обреченно ответил Леур. «Не расстраивай меня, Леур!» Зло прошипел я. «Нет больше Десятника, как и боевого мага, и моего отряда тоже больше нет! Нас продали! Наши имена стерты и забыты! Больше тех гоблинов не существует! Теперь мы свободны как в выборе нашего пути, так и в способах реализовать его!» Леор, ты даже можешь бросить таталема -со прямо сейчас, как и вовсе не подчиняться моим приказам и беспрепятственно уйти на все четыре стороны! Я ничем не воспрепятствую твоему выбору. Ведь сейчас у меня нет никакого права отдавать тебе приказы. Запомни это, Леор. «Господин Эрчин, простите меня, я вас понял», — испуганным голосом произнес Леор: «Прошу, только не оставляйте меня здесь одного!» По правде говоря, я не хотел еще больше пугать своего мага и единственного пока находящегося в сознании гоблина. Но эта ситуация привела меня в бешенство, стоило в мою голову прийти мысли, что, возможно, те, у кого не было сопротивляемости ядам, в принципе не смогут выйти из состояния паралича без специальных навыков. Ну или, на худой конец, противоядия. И в итоге усилия по спасению Мареши и Улера только ухудшают мои личные шансы выжить, замедляя скорость побега. С другой стороны, пусть Леур обдумает свой новый статус и вообще дальнейший план действий и приоритеты. Ведь в какой-то момент эта мысль тоже придет в его голову. И пусть это произойдет до того, как его жизнь не будет полностью зависеть от меня». «Потому что одно дело — признать мое право на его жизнь и судьбу сейчас, когда в этой пустоши ему не продержаться и дня. И совсем другое дело, когда прямой угрозы его существованию не будет даже на горизонте. Да, ему будет полезно подумать о своей преданности именно сейчас». Эти мысли я прокручивал в своей голове, уже пробегая небольшие песчаные холмы. Алиур, тяжело дыша, старался не отстать от меня. И еще совсем немного, всего каких-то пятьдесят верст, и начнется предгорье, а там и моя надежда на выживание. Карстовые пещеры.